Афанасьев Александр. Цикл «Бремя империи». Сирия. за бездны. Книга первая. Бой вечен.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 какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, который не имеет печати Божией на челах своих. И дано ей было не убивать их, а только мучить пять месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека, Те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелает умереть, но смерть убежит от них. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну. И на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые. Лица же ее, как лица человеческие. И волосы у ней, как волосы у женщин. А зубы у ней были, как у львов.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 Головы у коней, как головы у львов, и из рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей, ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их, а хвосты были подобны змеям и имели головы, и ими они вредили».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 Откровение 9.1.21 Крымский полуостров, 2013 год «Ракета слева, ракета! Я пустой! Крою! Справа, справа! Ложись!» Вспышка, в которой уже раз перед моими глазами А это этого никуда не деться, не уйти. Я открыл глаза. Нейтрально. Зеленый, не ярко-зеленый, а такого приглушенного цвета шторы. И точно такого же цвета обои. Я их ненавижу. Будильник на тумбочке. По нему выверяют время процедур. Наручные часы нельзя, они нарушают ток крови. Поэтому приходится пользоваться будильником. До следующих еще час. Ну, я говорю сам себе и говорю врачам, что все нормально. Но нормального ничего нет. Хорошо, что я снова могу ходить. Все-таки могу. Уже второй месяц я делаю прогулки по берегу. Сейчас больше трех километров ежедневно. Палку я решил не брать. Без палки больно, но я хожу так вот уже второй день когда мне показали устройство, которое мне предстоит использовать в качестве подпорки при ходьбе. Слово дворянина. Был бы и пистолет в руке, застрелился бы. Но я вспомнил кое-что, чему нас учили в училище. Даже если ты висишь над пропастью, никогда не сдавайся. Один шанс из миллиона, что в этот момент произойдет землетрясение, и если ты не упадешь раньше, пропасть закроется». Теперь уже и без палки хожу. Вот так вот, всем смертям на зло. Набросив на плечу куртку, что-то с моря ветерок задувает, я начал спускаться вниз. Дорога от санатория к морю сама по себе проблема. Она очень крутая и замощена галькой. Надо идти очень осторожно, а то ноги проскользнут. И нужно держать равновесие, а то, как говорил один альпинист, До низа только уши твои доедут. С арпенистом этим, точнее с и стрелком, я встретился в Персии. Сейчас, по моим данным, в живых его не было. Погиб. Просто удивительно. Сколько людей погибло за последнее время вокруг меня. Сколько людей погибло из тех, кого я знал. Мы становимся каким-то потерянным поколением, взорванным на фугасе расстрелянным из засады, погибшим в атомном кошмаре. Как же получилось так, что времена 30-х и сороковых вернулись? Небольшой электрический карт, проезжавший мимо, резко затормозил. Я взглянул на пассажира. Так и есть. Исакович, лечащий врач. Точнее, один из лечащих врачей. Зато для меня самый главный. По позвоночнику. — Господин Воронцов, по этой дороге даже я не рискую спускаться. Вы понимаете, что одно неловкое движение, и плоды месяцев труда лучших докторов пойдут на сварку? — Понимаю, но я не хрустальная ваза, доктор, и не желаю ей быть. Профессор посокал языком. — Просто поразительно. Вам надо лежать еще месяца два, прежде чем пытаться вставать на ноги. «Ну, куда вы спешите, голубчик?» Я пожал плечами. «Может быть, жить, доктор? У меня теперь есть не один, а два сына. Вам не кажется, что этого достаточно, чтобы еще пожить, а?» На пляж ведет небольшая, прикрыта с обеих сторон зарослями розмарина и акаций тропка. Весна, и на них уже появились набухшие зеленым почки. Природа. Пробуждаются к жизни, к новому лету. И я и в самом деле рад, что я все это вижу своими глазами. Чертовски рад. Просто не представляете, как рад. На пляже никто не загорает. Серое, холодное, почти штиревое море. Но вот в кабинках для переодевания кое-кто уже есть. И даже ни в одной. Местные. Туристам пока тут делать нечего. Когда-то давно и мне для счастья было достаточно кабинки для переодевания на пустынном пляже и доверчивых серых глаз напротив. Там чуть выше интернат, его величество, для тех, у кого не осталось не только отца с матерью, но и деда. Не буду никому мешать, пойду. Вон там, положенная мной заметка, балун причудливой формы, наполовину обросший водорослями. Каждый день... Я дохожу до него, беру его в руки, делаю еще двадцать пять шагов и кладу обратно. Теперь это моя новая метка. Новая цель в жизни. Каждый день дальше на двадцать пять шагов. Майкла я, конечно же, заметил. Спрятался неудачно. Ноги видны. Эх, парень, поступал бы в Гарвард, если его, конечно, восстановили экономический или юридический факультет, потом какой-нибудь солидный банк первой величины или юридическая контора с партнерством к 40 годам. Годовой бонус, на который можно купить дом, инвестиционная сделка по всему миру, организация, финансирование, клиринговые и учетные операции. Все это намного проще, чем становиться воином невидимого фронта. «Эй, мистер!» Я чуть шаркнул ногой, просто проскользнула, но дальше пошел вперед. «Мистер!» «Только бы не...» «Отец!» Я остановился. «Ну, конечно же, я знал, что он рано или поздно придет. Та ракета, опущенная с вертолета, повредила мне позвоночник и черт знает еще что. На мозге оставались при мне. Более того, они стали работать еще лучше». Разум, не отягощенный мелочными проблемами бытия, становится острым, как бритва, особенно если постоянно подкармливать его информацией и заставлять работать. У меня в палате два ноутбука, и я работаю на них до тех пор, пока не выключают свет. теперь это я точно знаю, ради чего я должен выздороветь. И ради кого. Майкл... Стоял чуть в стороне. Не знаю, как он пробрался через сетку, ограждающую пляж, но как-то пробрался. Он отпустил волосы. Они у него моего цвета, но чуть вьющиеся, как у матери. В джинсах и с волосами заколотыми сзади в косичку. Да он выглядел стопроцентным мачо, североамериканцем. Песок на пляже был сухим. Проваливался под ногами, а это мне пока не слишком хорошо дается. Все-таки меня тогда здорово прибило. Спасатели почти мертвым вытащили. Но, в конце концов, это мой сын, и чтобы он не думал, и ради него, можно перетерпеть или такое. Я подошел к Майклу, оставив между нами знаменитое, личное североамериканское расстояние полтора метра. Все-таки он... Типичный североамериканец даже смотрит, как смотрят они, оценивающе. У него это получается неосознанно. Нам и прислала. Майкл мокнул головой. «Нет, я сам. Надо поговорить». «Говори. Не здесь. Поехали, я местечко знаю». «Я примерно прикинул. У меня процедуры минут через пятьдесят». «Я собираюсь уезжать, отец». «Ты же всегда нарушал правила. Я подвезу тебя обратно?» Я кивнул. «Да, точно. Я патентованный нарушитель правил. Поехали!» Оказывается, в ленте из очень крепкого пластика, огораживающего пляж, кто-то проделал большой разрез ножом. «Может быть, Майкл, а может, еще кто?» Крапкаться наверх по узкой козлиной тропе для меня было не слишком-то хорошо. Я и по обычной трестнице шел стизну зубы. Но рано или поздно придется учиться и этому. Так почему бы не сейчас? Тебе плохо? Помочь? Не нужно. Доберусь. Ты плохо выглядишь? Тебя обгоню. Давай-давай. Майкл избегал назвать меня отцом, папой. А я знал почему. Не хотел, чтобы вся его прошлая жизнь оказалась ложью. Не знаю, как я сам бы себе вел, если бы потом выяснилось, что мой отец не флотский офицера, а, к примеру, британский агент. Не утрирую, ничуть. Отцы поели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Это из Библии. В последнее время я ее усиленно изучаю. Машину Майкл спрятал в зарослях дикого винограда. Это был Бентли Континенталь Суперспортс, очень дорогая машина, белого цвета, похожая на хищника, припавшего к земле для смертельного прыжка. — Твоя? — Точно. Дед вовремя все деньги в Швейцарию перевел, и мама тоже, так что не бедствуем. — Еще бы. Уж кому-кому, как не агенту русской разведки, лишь нескольким людям на земле, известному под оперативной кличкой «Сокол». Должно было быть известно, когда начинает пахнуть жареным. Знаешь, внезапно даже сам для себя сказал я, на это место были нацелены две британские ракеты. Одна из Канады, другая из Индии. Ту, что из Канады сбили на подлете. В последний момент. Силами ПО Флота. Слышал об этом. Садись, не заперто. Раскребя широкими покрышками по выбеленному ветром склону, мы выскочили на дорогу, ведущую из Алушты в Севастополь. Майкл придавил газ и помчался так, как не стоило бы ездить по этой узкой горной дороге, даже на Бентли. Я сидел и молчал. Разглядеть что-либо было невозможно. Мир за окнами мчающегося суперкара сливался в сплошную гудящую полосу. Конечно же, нас остановили. Не могли не остановить. На этой дороге полно радаров, потому что раньше здесь было полно желающих красиво умереть. Не приехали мы и до Фороса, как нам на хвост упала скоростная полугоночная БМВ в раскраске дорожной полиции. Местная дорожная полиция дежурила именно на таких машинах, поскольку нарушители гоняли на еще более скоростных. Спортивный автомобиль белого цвета. Приказываю принять влево у смотровой остановиться. Принять влево и остановиться. Черт, черт бы все побрал. Дави на газ, мой мальчик. Дави на газ. Майкл мрачно посмотрел на меня. Все-таки уважение к закону у него было в крови. Не знаю, каким разведчиком он будет, но точно хуже меня, если в России не перевоспитается. Очень смешно. Или сохраняй спокойствие и прими наказание как должное. Майкл ювелирно вырулил на смотровую площадку, доглушил мотор. Полицейский автомобиль пристроился сзади. Мордатый, черноусый, похожий на отставного казака полицейский, не спеша подошел к машине, по пути черканув номер в блокнотик. Майкл опустил стекло и положил руки на руль. Так, как это делают в У нас такого нет. Нравы все-таки более патриархальные. Так, документики, молодой человек, будь торбедный. Машина ваша. Сакраментальные. Нарушаем? Дорожный полицейский сказать не успел. Осматривая салон, наткнулся взглядом на меня. Господин вице-адмирал? В Крыму у меня выходит, что помнили, хотя бы в качестве хозяина ак нашего родового землевладения. Я не жил там ни дня. Так точно, это мой сын. Михаилом зовут. Я переиначил имя Майкл на русский язык. Иначе вы не поняли. Майкл достал из-за козырька документы, протянул вместе с правами полицейскому. Тут не взял. Нехорошо, молодой человек». Брызгливо сказал он, — нарушайте и сильно. Тут туристы ездят, местные. Автобусы, опять же, нехорошо-с. В следующий раз, как поймаю, не гоняйтесь. Честь имею. Честь имею, господин исправник. Тогда в честь полицейский пошел к своей машине. У нас бы не помогло. Ты не у нас, Майкл, ты в России. Нравится тебе это или нет? И здесь это очень даже хорошо помогает, по крайней мере, на первый раз. По крайней мере, встреча с полицейским дорожной полицией пошла моему сыну на пользу. В том, что вести он стал явно осторожнее. Спуск с перевала. Вот тут-то можно и притопить на все деньги. Но Майкл твердо придерживался 100 километров в час, потому что 90 можно... А десять — это гарантированный резерв водителя на случай погрешности аппаратуры. Откуда-то он это уже знает. Потом мы въехали в Севастополь, город по улицам, который я бегал еще неразумным пацаном, и в котором потом побывать никак не приходилось. Горящие золотым шитем мундиры на улицах и кортики на поясах, серая сталь боевых кораблей на рейде — И Сарайский маяк. Автомобилей не так много, больше электромобилей. Это заметно по свежему воздуху на улицах. А дело в том, что государственным служащим при покупке электромобиля предоставляется большая скидка. От его величества. Внедряем современные технологии. Майкл вырулил к бульвару фельдмаршала Корнилова, оставил машину. Я уже знал, куда мы идем. Площадь атакована в серый гранит, пушки по обе стороны площади, как стальные часовые памяти, ступени, идущие прямо к морю, и вечный огонь. Это была площадь Севастопольской обороны. Она была воздвигнута не только в честь тех, кто отстоял город во время штурма, объединенной англо-французской эскадры, но и в честь тех, кто дрался насмерть. На узких, пропитанных смертью Улицах Константинополя Кто ночью высаживался С баркасов, с кортиком В зубах и револьверами В обеих руках, подкрадывался К вражеским береговым батареям Кто сходился С британскими уланами В деле под Багдадом Кого взорвали, сожгли Застрелили из-за угла Во времена замирения Точно такая же площадь существовала и по другую сторону Черного моря. Море, которое стало нашим, в Стамбуле, переименованном в Константинополь. Только та площадь была посвящена памяти турков, павших при обороне родного города, а потом помогавших нам восстановить порту, уже в составе Российской империи. Пролитая кровь требовала памяти. Если бы она была пролита за правое дело, даже если и на другой стороне баррикад. И только мы не знаем, за право ли дело воюем. Мы просто деремся, потому что деремся. Стреляем и отмахиваемся катраном, боевым водолазным ножом от истории. Совсем недавно я прочитал у французского революционного писателя Виктора Гюго «Сильнее всех армий мира идея, время которой пришло». Французы разрушили свою страну, бросили ее, как хворост, в костер. Ради идей. Господь свидетель, я сделаю все, чтобы это не повторилось в России. Когда я бывал на этой площади, еще маленьким, меня поражало то, что здесь как будто воронка какая-то. Иногда уже за пять шагов не слышим, что тебе говорят. Пространство поглощает звук, и иногда мне кажется что так же оно поглощает время. Чуть в стороне старые автобусы привезли кадетов. Они не поприветствовали меня салютом, потому что я был в гражданском. И не надо. Мой удел безвестность. Не слишком подходящее место для выяснения отношений. Тебе так не кажется? Спросил я Майкла. Я не хочу выяснять отношения. Уже прогресс. Так что же ты хочешь? Майкл оглянулся, потом посмотрел вверх. Ага, заметил особенность площади Севастопольской обороны. Сначала это немного пугает. Это здесь нормально. Просто говори тише. Здесь никто не говорит громко. Тебя мать прислала? Нет, она не говорит ничего про тебя. А ты хочешь знать? «Да, хочу. Тебе не кажется, что я имею на это право?» «Говори тише». Майкл снова гляделся по сторонам. «Извини». «Принято. Ты говоришь насчет прав. А как насчет обязанностей?» «Ты о чем?» «О том. Куда ты собрался?» Майкл сбился, как подросток, которого застигли за чем-то нехорошим. «Откуда ты знаешь?» «Мама позвонила». «Нет, по тебе видно». «Тебе не стоит идти по моим стопам, по стопам своего деда». «Почему?» «Ты родился и рос в Америке. Слишком открытый. У вас там не умеют врать. Не любят этого делать. Тебя легко просчитать. Да что там просчитывать? У тебя все на лице написано». «Я сам решаю, что мне делать», — разозлился Майкл. «Решай. Тебе что-то мешает?» Видимо, он думал, что я начну говорить о России, о роде Воронцовых, обо всем таком. А вот не буду. Вспомнил себя в его годы, а мне тоже много чего говорили. Толку-то? Я хочу знать свою историю. Что произошло тогда? Тебе не кажется, что я имею право это знать? Кажется. А может, тебе лучше спросить у мамы? Она может видеть эту ситуацию совсем с другой стороны. Нам они ничего не скажет. Она и правда работала на вас? Вероятно, да. Об этом тебе лучше спросить у Его Императорского Величества. Или господина Путилова. Если что-то ишло, то, вероятно, через него. Через собственную Его Императорского Величества канцелярию. А может, и действительно тайный советник ничего не знает». И ты ее завербовал тогда, да? Господи, вот теперь-то я понял, к чему он клонит. Это он сам выдумал, или в уши напел кто? Он, наверное, думает, что я был куратором его матери в Бейруте, а заодно и спал с ней по возможности. Такое часто бывает. Мерзость какая. Я ее не вербовал. Я не знал о том, что она работает на нас до того, как мне приказали вытащить вас из североамериканских Соединенных Штатов. Ты думаешь, я позволил бы ей выполнять подобную работу, а? Теперь уже кричал я, но надо же кто-то вернулся. А ты же выполнял? Это другое. Мужчина обязан рисковать собой ради своей страны. Как сказал один из директоров британской секретной службы, наша работа столь грязна, что лишь настоящие джентльмены могут выполнять ее. Это словоблудие. Это правда. Сотни эти слова с собой, прежде чем шагнуть на этот путь. Давно соотнес. Так как насчет правды, а? Правды. Я рассказал ему. Не все, но многие Все нельзя, лучше не знать. Так она? Да, в Бейруте она работала против нас. Я ее не перевербовывал. Просто так получилось. После всех этих событий Цакая пошел к государю и добился акта о помиловании, иначе ее могли бы повесить. — Кто такой Цакая? Кахан Несторович. если останемся живы, я тебя свожу на его могилу. Или можем поехать прямо сейчас. Но у меня нет времени. Я постарался улыбнуться. Теперь твоя очередь говорить правду. Куда ты собрался? Майкл помялся. Было видно, что площадь угнетала его своими размерами, своим величием, сконцентрированной здесь историей. Интересно, кто ему подсказал пойти сюда? — Ты помнишь мистера Уайта? Джона Уайта? — Помню. Я встречался с ним пару раз. Он послал мне письмо. Я ответил. — Моей стране сейчас нужна любая помощь, какая только возможна. — Твоя родина здесь. Ты русский и по отцу, и по матери, и ты дворянин и наследный с рода Воронцовых. — Моя родина там. Я родился и вырос в североамериканских Соединенных Штатах. Я не намереваюсь отсиживаться здесь. — Да. Я гнал от тебя сомнения, но теперь утратил их разом. — Моя кровь. Я бы не предал свою страну, тем более в такой ситуации. «Где ты хочешь работать?» «Пока Американский Красный Крест, гуманитарная помощь, потом, думаю, найдется место в каком-нибудь посольстве». «Ну да, точно. Американский Красный Крест, его величество, император Николай II Романов, выпроводил из страны в 18-м, после того, как вскрылись факты прямого участия всей почтенной организации в масштабной поддержке мятежников». В шестнадцатом эта организация, примерно то же самое, что и Федеральная резервная система, частная лавочка, которая каким-то таинственным образом дополучила право печатать деньги. — Забудь. — Отец, забудь тебе, говорю. Иди в ФБР, в СРС, в куда хочешь, но в это дерьмо не суйся. — Странно, я ожидал у тебя другого ответа. «На именно такой. Просто я знаю ситуацию немного лучше, чем ты. Пробую строиться на направлении Западной Европы. Ты же знаешь русский и немецкий». «Ладно, попробую». Было видно, что Майклу это совсем не нравится, но он по каким-то причинам наступил на горло собственной песни. «И еще Майкл. Я думал сказать ему это или нет, но все-таки решил сказать. Лишь и не будет». Помнишь, как у Артура Конан-Дойля написано «Избегайте торфяных болот». Помнишь, где это написано? «Собака «Она самая». Так вот, послушай и запомни. Не знаю, где ты будешь работать и куда тебя занесет судьба, но помни, избегай Ватикана. Ни шагу в Ватикан, ни если ты увидишь кого-то из Ватикана, опасайся этого человека, как самого дьявола. — А почему? — недоуменно спросил Майкл. — Потому что там кладезь бездны. Один раз я чуть не попал в него, выбрался заступничеством Христовым. И теперь, пока могу, предостерегаю тебя. И близко не подходи к Ватикану. Майкл посмотрел на меня, как на сумасшедшего, но ничего не скатал. Все-таки он был вежливым и воспитанным парнем. — Поехали. Я отвезу тебя обратно. — Не сейчас. Пошли спустимся вниз. Мы спустились ниже. Гранитные ступени шли до самой воды и скрывались в ней, будто ожидая выхода тридцати трех богатырей. — Послушай, Майкл, — сказал я, — хоть ты не считаешь себя русским, но ты русский. Не более того, ты, мой сын, представитель молодого поколения семьи Воронцовых, флотоводцев, дипломатов, разведчиков. Поэтому всегда поступай так, как подсказывает тебе долг и честь. Заплати любую цену, неси любой груз, перебори любые лишения, помоги любому другу, борись с любым врагом. Ты знаешь, чьи эти слова? И эти слова как нельзя лучше выражать то как должен поступать мужчина. Это первое. Я постараюсь, — сказал Майкл. Ты меня не дослушал. Второе, о чем я хочу тебя попросить, возможно, ты считаешь врагом своей страны меня. И что еще более страшно, ты можешь считать врагом своей страны свою мать. Ни то, ни другое не является правдой. С самого начала существования — Североамериканских Соединенных Штатов Российская империя Помогала вашей стране Только твердое предупреждение Его Величества Императора Александра II Романова Удержало Великобританию От попытки вернуть свои Заокеанские колонии Военной силой Твой дед Бывал в месте, которое называется Заптоз И бывал там не раз Он помогал североамериканцам Сражаться против Японии, Англии И вскормленные ими своры Российская империя и Североамериканские Соединенные Штаты Ни при каких обстоятельствах не должны воевать Союз Российской империи и Священной Римской империи Помог прекратить войны в Европе Уже почти столетия здесь никто не воевал друг с другом Союз Российской империи Священно Римской империи и Североамериканских Соединенных Штатов поможет прекратить войны на всем земном шаре, раз и навсегда. Помни об этом и делай все, чтобы это свершилось. Как делали это твой дед, твоя мать и я, твой отец? У нас не получилось. Возможно, что получится у тебя». Майкл криво усмехнулся. «Тогда я потеряю работу». «Нет, парень, работу ты не потеряешь. Такие, как мы, не теряют работу никогда. Вот теперь пошли отсюда!» Уже поднимаясь наверх по узкой крутой дороге, ведущей к санаторию, я заметил неладное. «Лейб-гвардия!» «Лейб-гвардия, которая должна быть в Санкт-Петербурге или в Константинополе, неважно где, но не здесь!» «Если Лейфгвардия здесь...» «Ваше превосходительство. Вышкаленный Лейфгвардеец не стал называть ни имени, ни звания. Просто здесь мало людей с таким титулом, и он наверняка знает меня в лицо. Собственной персоной. Вас изволят ожидать в беседке. Кто? Дама, пожелавшая сохранить инкогнито». «И этого достаточно». Русский дворянин никогда не откажется от тета-тета от с дамой. Такие уж мы, русские дворяне. Была весна, середина весны. К маю здесь все зарастает роскошной зеленью. Идешь и не видишь, что впереди, даже на пять шагов. Но сейчас была середина весны, весна 2013 года. И листья на деревьях только распускались беседке, которую когда-то построил для себя, бывший владелец этого сорняка, охочий, до волнующих любовных приключений, сидела Ксения. На ней был костюм до верховой езды, почти мужской и совершенно очаровательная стармодная шляпка. На ней еще есть вуаль, точнее даже вуалетка. Она прикрывает глаза. Я, не спрашиваясь, не целуя руки, присел. Во-первых, потому что свою дневную норму ходьбы я перевыполнил с лихвой, это чувствовалось. Во-вторых, потому что Ксения опять собиралась мне лгать. Точнее, я пришла проверить, как подействовала предыдущая ложь, знаю ли я что-нибудь, и может ли она меня снова облапошить, когда ей потребуется. Иногда мне кажется, что было бы лучше, если бы она вышла замуж. Да хотя бы за этого молодого прощелыву, толстого, которого держит при себе, как комнатную собачку. Его бы она тоже использовала во многих смыслах, но, в отличие от меня, он бы этого не понимал. Если не понимаешь, не так досадно. — Здесь красиво, — сказала Ксения, смотря на веснующееся внизу серо-стальное, еще холодное море. Я же вспомнил другое. Дорожка от этой беседки всего двадцать шагов ведет к разъезду. Дорога сюда настолько узкая, что две машины на ней разъехаться не могут, поэтому нужен разъезд, небольшой пятачок, на котором можно разъехаться. Именно на этом пятачке, отгороженном от пропасти мощным стальным барьером, я много лет назад говорил с Кахой Несторовичем Цакайей. Он сказал тогда, — я дьяволу ждать, я подожгу их дом, прежде чем они подожгут мой. — Ну ты, Ксения, мило балуется со спичками в комнате, полной пыли и сухой древесины. — Да, красиво, — подтвердил я. — Красивее, чем в Ливадии, помнишь? В Ливадии есть примерно такое же местечко, только не оборудованное, просто кусты и обрыв как мы потом узнали, уже будучи взрослыми, туда опасно соваться, потому что есть угроза обвала породы. Подростками же мы еще этого не знали и использовали это место в своих подростковых целях. — Николай, я погибший в Междуречье Володька Галицин, Тогда мы еще не знали про опасность обвала и потому были счастливы. — Помню, — подтвердил я. Ксения поняла, что не срабатывает. Что-то вы не отличаетесь сегодня галантностью, господин вице-адмирал. Где ваши манеры? К ноге? Ксения, ты знала тогда? Ну, там, в Леваде, что на том месте есть угроза обвала. И можно было запросто пролететь метров двадцать и сломать позвоночник, а? Она чисто по-женски пожала плечами. Не знала. «Так, наверное, даже лучше. Всегда нужно чем-то жертвовать. Так ведь?» «Как надоело! А Николай знает об этом?» На чем?» «О том, что нужно чем-то жертвовать. Ради империи или как? Или все же не знает?» «Ксения повернулась ко мне. Ты догадался?» «Да как не догадаться? Понять эту интригу мне помешала война». Страшная, перекорёжившая мир за 90 часов война, из-за которой я все еще здесь и, скорее всего, буду придан негодным к военной службе. А так все просто. Все настолько просто, что даже становится обидно, как все просто. Мы, мужчины, привыкшие к войне за государственные секреты, за ослабление и разрушение или, наоборот, возрушение империи, В какой-то момент оказываемся совершенно беспомощными перед милой женской интригой. Как думаете, тогда в Берлине, в посольстве на Дон Линден, для чего Ксения предложила пройти в пузырь, в защищенную от прослушивания комнату? Правильно, для того, чтобы никто не мог ее и меня послушать. А кому надо было это послушать, не задавались вопросом. И что они должны были услышать? Для того, чтобы понимать эту интригу, то, что затеяла Ксения Александровна Романова, нужно понимать различия в мужской системе ценностей и женской системе ценностей. Мы, мужчины, играем в некой условной системе координат. Для кого-то это армия, для кого-то полиция, для кого-то частное дело, для кого-то государство в целом, посольство, ну, неважно в общем. А вот женщиной играют в одной, но вечной, древней как мир, системе, называемой отношения между мужчиной и женщиной. Законные, марганатические, совсем незаконные, неважно. Важно то, что в этой системе они переигрывают нас напрочь. Для нас, мужчин, определяющими являются условные ценности. Закон, воинский и флотский устав, должностная инструкция — За передачу секретной информации противнику полагаться смертная казнь за измену, в то время как за убийство человека смертной казни нет, она отменена. Это отражает наш мужской мир и наши правила игры. Условные ценности в наших глазах выше настоящих. Безопасность империи выше жизни человека. А вот у женщин есть только одна форма предательства. Зато безотказная и тоже вечно. Кто с кем спал? Все еще не догадываетесь? Да как не догадаться, сказал я, белыми же нитками шито. Ксения ничего не ответила. Скажи мне одну вещь. Ну, хорошо, я тебе в принципе-то чужой человек, хотя и отец твоего ребенка. Но Николай ведь твой родной брат. Тебе совсем наплевать на него или как? Тебе наплевать на то, что ему может быть больно, неприятно, что он мог застрелить кого-то или упаси Господь сам застрелиться. Неужели все равно? Лицо Ксении менялось на глазах. Она пожала губы. Глаза холодные, непреклонно смотрели на меня. Перестань. Какие же вы все-таки глупые. Николай горевал ровно две недели после чего нашел себе новую пассию, выигравшую несколько конкурсов красоты и гораздо менее опасную, чем эта дрянь. И ты, в Бейруте, когда нашел эту... Недолго обо мне помню. Да вы все одинаковые, вам наплевать с кем. Это мы ждем у окна и размазываем макияж по платку. Николай, Николай... Николай был неплохим человеком, даже хорошим. Как друг, он готов был порвать за тебя. Я это не просто так говорю. Но у него была одна очень неприятная черта характера. Почему-то в нем было очень сильное желание быть победителем. Во всем. Что в большом, что в малом. Только победителем. Второе место для него не существовало. Но он с десяти лет говорил, что... Второе — это король проигравших, и запретов для него тоже не существовало. Поэтому он спал со всеми дамами, до которых мог дотянуться, предпочитая прежде всего тех, которые заняты или недоступны по любой причине, в том числе и с дамами, принадлежащими его друзьям. Это не было проявлением неуважения или предательством, просто он так самоутверждался. Не знаю, зачем ему было нужно самоутверждаться именно таким способом. Но так было. Каждая женщина, до которой он все-таки добрался, это для него была маленькая победа. Маленькая, но победа. А сама женщина его мало интересовала. Вот почему у Николая развалился. Превратился в обгоревший руины брак. В Америке так не принято, чтобы супруг постоянно раз за разом ходил налево. Да и у нас, в общем-то, не принято. Своего первенца Люнетта родила в сентябре 2003 года, как раз через девять месяцев после того самого проклятого рождественского бала. Я уехал из Тегерана весной 2003-го, направляясь в Америку и бросив Люнет, Получаться поступил как подонок. Николай же забрал ее сразу и даже не задал ни единого вопроса относительно ребенка. — Свинья ты, поросенок. Не поросенок, а именно свинья. Зато в нужный момент этот вопрос немедленно задала Ксения. А все было еще страшнее, потому что мы с Николаем были так дружны, что уговорились назвать одного из своих детей друг друга. Вот почему нашего с Ксении сына звали Николай Ник. Своего первенца Николай назвал Павлом. Я и не помнил особо эту клятву, данную, когда нам было по 14 лет. А вот первенца от Аннахиты Николай назвал Александром. Я уже после ранения, долечивая здесь в санатории, нашел информацию о том, что буквально за два месяца до войны Александр, первенец Николая и Хиты упал с лошади во время прогулки. Его, естественно, доставили в царско-сельскую больницу, а там для ее высочества договориться с кем-то из врачей, ну, скажем, вот о чем, сыну нужна кровь для переливания. Странно, сударь, но ваша кровь почему-то для него не подходит. Что-то в таком духе. И Николай. Искушенный в любых видах интриг в наших условных мужских мирах оказался полностью беспомощным против интриги своей сестры. Поделиться с этим, кроме Ксении, он ни с кем не мог. Позор страшный, а тут родная кровь как-никак, родная сестра. Ксения, естественно, вызвалась помочь встретиться со мной где-нибудь на нейтральной территории и поговорить обо всем на чистоту. Сам Николай этого сделать не мог. Во-первых, потому что он чувствовал, что совершил серьезную подлость по отношению ко мне еще там, в Тагеране. Во-вторых, потому что была затронута его честь и затронута очень серьезно. Ксения вызвала меня в Берлин, и там мы с ней поговорили на чистоту, в защищенной от прослушивания комнате. Ксения... Не хотела оставлять следов, не хотела, чтобы кто-то понял, о чем мы с ней там говорили. Там она сказала мне часть правды про анахиту. Именно такую часть, которую было нужно сказать, чтобы я пошел по следу. И сказала много лжи, направленной на то, чтобы я больше никогда не возвращался в Россию. Заговор. Меня считают одним из заговорщиков. И все в таком духе. Для нее было жизненно важно, чтобы я никогда не возвращался в Россию. Один откровенный разговор между мной и Николаем, и мы оба поймем, что нас обманули. Вернувшись в Санкт-Петербург, она рассказала своему брату много интересного про наш разговор, при этом ни слова правды. Николай от услышанного пришел в ярость и буквально вышвырнул Анахиту из дворца вместе с ее и своими детьми, сослав ее в Туркестан. Вот так вот и ломается судьба. Ксения не раскаивалась, даже сейчас, когда я поймал ее на лжи. Нет, нет, трудно даже представить себе, как она ненавидит Люнетто, женщина, которая попыталась отнять у нее и бывшего любовника, и брата. Ненавидит своей чисто женской ненавистью ненавистью самки, на домашний очаг которой посягнула другая самка. Мужская ненависть тут и рядом не стояла. Если бы она могла, то она бы ее просто убила. Поэтому она не раскаиваться, нет. Ты-то портить макияж не будешь, верно? Впервые за все время разговора улыбнулся я. Верно. Ксения тоже улыбнулась. Негласный договор был заключен. Тебе не холодно здесь? Сильно дует? Пожалуй. Как галантный кавалер я подал даме руку. Мы вместе вышли на дорогу. После войны у кавалерственных дам вошло в моду проведывать раненых. Полагаю, что мне тоже. Возможно. Стоит последовать моде. Хотя я всегда плевала на нее. Я поцеловал руку Ксении. — Да нет, ваше высочество. Думаю, не стоит изменять своим милым привычкам. Ксения зло взглянула на меня, но ничего не сказала. — Почему я принял условия игры? — Да по разным причинам. Во-первых, если сказать правду, ничего, кроме горя, это не принесет, причем многим людям. Во-вторых, теперь в Россию вернулась Юлия. Сенья упомянула о ней в разговоре не случайно, совершенно не случайно. Она ненавидит и ее. И мне не стоит заводить себе такого врага, как ее высочество, хотя бы ради Юлии и Майкла. И наконец, в-третьих, сама того не подозревая, Ксенья отодвинула в сторону камень, под которым оказалась не просто гадюка, а целое гнездо гадов. И с этим... Надо что-то делать, а с личными переживаниями разбираться потом. Но сначала мне надо добраться до этого проклятого крыльца».